Обмывать чистой водой и заворачивать бутылки в прорезиненный плащ Мудрецкий не доверил никому. Когда перед остатками забора требовательно бибикнула Нива, он как раз бережно укутывал последнюю полторашку с трогательной надписью «Буратино» на полустертой этикетке. «Вот так, и посмотрим». «Кто тут у нас деревянный, а кто останется с длинным носом?» Ворчал Юрий, аккуратно связывая в узел рукава химзащиты. «Да иду я, Воха, иду уже!» За рулем оказался не мэр. За рулем оказался его племянник. Да в таком виде, что Мудрецкий не сразу его узнал. Борода аккуратно подстрижена. Буйная шевелюра приведена в порядок. Вместо импортного камуфляжа, опять-таки буржуйского пошива, но вполне цивильный и, судя по виду, очень дорогой летний костюмчик. Только золотые зубы остались те же самыми. — Это у тебя что? Закир покосился на два булькающих узла, который тащил за своим командиром Ларев. — Это то самое. — А ты вообще как сюда попал? — запоздало удивился Юрий. — Ты же сейчас должен со своими где-нибудь сидеть. — Зачем в лесу? — Тогда такие гости приехали. Сверкнул улыбкой боевик. — Надо немножко дяде помочь. — Вот видишь, он сейчас за руль сесть уже не может. Меня послал. «Он что, уже начал? Хотя да, если гостям налил, то и сам должен. Не знаешь, он в аптеку ездил, купил что надо?» «Ездил, купил, даже при мне выпил. «Слушай, а зачем эти таблетки, а?» «С большим интересом, — спросил Закир. «Чтобы буду на ней было, да?» «Почти что так. У моего вина...» Похмелье несколько специфичное. Анальгин не поможет. Уклонился от прямого ответа Мудрецкий. — Так, боец, узлы на заднее сиденье, сам рядом и придерживай. — Ну что, поехали, что ли? — Да, а мы в ту же аптеку не успеваем? — Уже нет, там киоск закрыт уже, — пояснил золотозубый бородач. Только завтра с десяти будет. Поздновато. Ладно, свой запас есть. Сейчас прямо и примем, чтобы успела дойти. Юрий вытащил из внутреннего кармана белую бумажную полоску и выдрал из нее четыре небольшие желтые таблетки. Горестно посмотрел на них, вздохнул. «Прощай, родная микрофлора!» «Так, Ларев, держи-ка и ты три, на всякий случай. Не бойся, почти не отрава, только горькие. Запей из фляжки-то!» Солдат помялся, опасливо покосился на лекарство, но все-таки подчинился приказу. Судорожно глотнул, отдышался, поплотнее закрыл флягу. «Черт, как бы не протекло!» Озабоченно потянул носом мудрецкий. Поехали быстрее, а то потом машину не отмоешь. Белая Нива вернулась только поздно ночью. Тихо горели над пристанищем химиков огромные южные звезды. Среди прогревшихся за день и не успевших остыть камней верещали сверчки. От терека Тянуло речной свежестью и рыбой. Тоненько ныли комары. Мудрецкий, пошатываясь, выбрался из машины и ухватился за дверцу, чтобы не упасть. Фу, блин, это надо было так ужраться. Юрий с наслаждением втянул в себя прохладный воздух. Блин, до сих пор блевотен и пахнет. Ты прикинь, а, Закир, вот ты никогда. Лейтенант помотал пальцем, с изумлением посмотрел на свою руку, растопырил пятерню, по одному загнул пальцы и несколько успокоился. Никогда больше не буду пить туй, генералами, особливо с буевыми. Нет, не так хуй. «Не, о, с боевыми!» Выбравшийся следом Ларев был почти трезв и этим фактом весьма расстроен. «Какие там боевые, товарищ лейтенант!» С плохо скрытым презрением заметил он. «Вы вон получше держитесь. На что у нас подполковник Стойла Хряков пьет? Ну и, и то не блюет!» И точно уж после этого на пол не падает. А уж про Шихан я и не вспоминаю. А Дубинин этот, не знаю, заметили, нет? Вообще не то, что до сортира не дошел. Штаны снять не успел. Дермищем так и несло. Даже спецназ чуть не стошнило, когда утаскивали. Несло? Это серьезно. «Когда несет это дрысинтерия?» Уверенно заявил Мудрецкий и потихоньку начал обходить открытую дверцу, намереваясь переместиться к капоту. «Слышь, как тебе, Закир? Во! Скажешь там, чтобы все с хлоркой убирали. Надо провести дрысинфекцию. «Как в аптеке? Не сможете сами. С утра приезжай, поможем. Мы химики, нас энтов учат». Учили. И «Не только этому. Слышь, закир, зараза бородатая. Пойдем, что-то подарю». «Слушай, дорогой, шел бы спать, да?» Племянник мэра был полон нескрываемого отвращения к офицерскому, генеральскому, ну, а заодно и рядовому составу всех федеральных сил подряд. «Солдат, помог бы ты своему командиру, а то не доползет, или пароль не скажет, пристрелят еще, потом на меня скажут, а? И автоматы не забудь». Ларев повесил на шею два Калашникова сразу, Поднырнул под вялую руку лейтенанта, оторвал вторую от машины, потащил выбывшего из строя командира к своим. За спиной хлопнула дверца и заворчал мотор. Через несколько секунд лучи фар подсветили опушку леса и темный прогал дороги между деревьев. Нива на прощание фыркнула, полностью поддерживая чувство своего водителя и укатила обратно в хохол юрт. «Пристрелят меня, своего командира, тоже буевого!» «Не, погоди, как там?» Мудрецкий помотал головой, и от этого нехитрого движения в голове встала на место нужная мысль. Мысль, которая должна была занять это место просто сразу же, как только взводный распахнул дверцу. От этой жуткой мысли по спине лейтенанта пробежал не просто холодок, а арктический мороз, изгнавший почти все последствия обильного возлияния. — Ларев, часовые-то где? — Нас же еще сразу спросить должны были. — Не знаю. Заикание командира перекинулось на бойцах. — Не знаю, товарищ леди Танант. — Дай-ка автомат на всякий случай. — Эй, есть здесь кто? Негромко крикнул Юрий разваленный караулки. Не дожидаясь ответа, клацнул затвором и заорал. — Ростаков, взвод, подъем, ваша мать! — Мать, мать, мать! — откликнулось эхо. «Может, воздух пальнем?» — робко предложил Ларев. «Вдруг спят и не слышат?» «Ага. А они с просонок из зенитки ответят. Котлет из нас понаделают», — проворчал Мудрецкий. «С доставкой как раз в деревню, чтобы товарищам генералам было чем опохмелку закусить. Хотя сомневаюсь, что им сильно захочется». Ну-ка, пошли, только осторожненько. — Эй, есть кто живой? — еще раз крикнул взводный, в мозгу которого теснились картины, одна страшнее другой. Злой Чечен выползает на берег, хотя хрен, там мины. В общем, достает свой отточенный кинжал и режет глотки спящим солдатам. Или снайпер из бесшумной винтовки с ночным прицелом по одному выбивает часовых и подходящих к ним на смену ничего не подозревающих товарищей. Как раз десять человек оставалось. Ровно на один магазин, если не промахиваться. Или, в конце концов, оскорбленный армией генерал Дубинин высылает спецназовцев из охраны, То есть еще в самом начале, когда он мог до этого додуматься и приказ отдать. И матерые и спецназовцы без единого выстрела вяжут и увозят химиков, чтобы наутро ткнуть носом в дерьмо. И лейтенанта Мудрецкого, и генерал лейтенанта Крутого. Кстати, о дерьме. Тут чем-то и в самом деле попахивают или просто за вечер нанюхался точнее в его конце все таки подействовал препарат как нужно сработал и профилактика против него помогла ну вохо разок вливанул да и то скорее от количества а не от качества так как генералов и допущенную к столу свиту его не вывернуло И еще фыркали, вино слабовато, вода водой, стоп, вода, вино. «Вашу мать, химики!»